Эти кормы разверствались по сохам. Саха — подотная единица, заключавшая в себе известное число тяглых городских дворов, определявшиеся их зажиточностью или известное пространство тяглой крестьянской пашни, изменявшиеся по качеству земли и по роду землевладельцев. В московское время поместные и вотчинная саха заключала в себе церковь, 1210 десятин доброй земли в трех полях, 1510 десятин земли средней и 1810 десятин худой. Сохи земель дворцовых, монастырских и черных были несколько меньше, с убавкой на 25-37%. Так добрые земли в монастырской и дворцовой сахе числилось 910 в трех полях, в черной 750%. Количество десятин средней худой земли в каждый из этих сох пропорционально увеличилось. В удельное время кормы вообще взимались натурой натуры. Так рождественского корма наместнику Белозерскому по уставной грамоте 1488 года с каждой сохи без различия разрядов шло по полте мяса, полоть — десятая часть говяжьего стяга, По 10 печеных хлебов по бочке овса. Подобные же кормы, только в уменьшенных размерах, шли волостелем, тиуном и прочим подчиненным агентам управления. Кормы — окладные сборы, взимавшиеся в определенном постоянном размере по окладу.